День третий. Утро началось просто потрясающе. Через открытое окно залетел громадный попугай и нагадил мне на голову, пролетая мимо. При этом он начал ехидно ржать, словно человек, сделавший пакость. То есть эта тварь явно знала, что она делает и зачем. Да еще и выразила свое мнение по этому поводу. Поэтому первое, что я сделал, это закрыл окно, через которое эта скотина залетела и метнулся ко второму, но не успел. Птица выпорхнула, заржав напоследок, словно издеваясь. Хотя, почему словно? Она явно издевалась, сволочь. Пошел в душ. Смыв с себя боевые отметины и следы, почувствовал себя значительно посвежевшим. Решил не обращать на поганую птицу внимания, но сделал себе зарубку на память. Обратиться к портье по поводу этого гнусного попугая. «А сейчас меня ждет море». Благо, до него идти тут всего ничего. Буквально двадцать шагов, и ты уже в ласковой лазурной воде. Разогнавшись, влетел в воду, словно метеор. И тут меня ожидала вторая подлянка, сразу переходящая в третью. Наступил на оказавшегося в воде морского ежа, после чего завалился в воду от дикой боли в ступне и тут же был ужален тремя медузами, которые решили погреться на мелководье. Как я не утоп, сам не понимаю». Но на мой дикий мат прибежали Илья и Никита. Вытащили меня из воды и принялись за мое лечение. Надо сказать, что к их чести они старались не ржать. Видно было, что удавалось им это с трудом, но все-таки удавалось. Спустя минут пять от главного домика до нас медленно дошел партия и поинтересовался криками. Узнав о причинах, посоветовал в море купаться в специальных тапочках и желательно там, где нет медуз. А то при очень большом количестве ожогов они могут вызывать даже судороги и паралич. Кстати, как выяснилось, сегодня мне просто не повезло. Как правило, медузы здесь почти не встречаются. Обычно они тут появляются только после шторма. Но мне просто не повезло. Зато мне повезло в другом. Ведь это оказались медузы-крестовики, а не физалия или морская оса. Первая почти всегда вызывает паралич, а вторая своим ядом может убить за один раз больше полусотни человек. Мне от таких новостей стало совсем плохо. В общем, очень большая удача, что я жив остался, ежели так несся, сломя голову в море, несмотря вперед. На описание такой удачи я со злобой поинтересовался по поводу чертового попугая, так погано разбудившего меня. О, это, можно сказать, местная достопримечательность. Вообще попугаи ара в Индонезии не водятся, Но один турист привез его с собой, а тот вырвался из клетки и, обгадив своего хозяина с ног до головы, улетел в местный лесок. Тут надо сказать, что попугай улетел не просто так. Хозяином попугая был цирковой дрессировщик, который учил попугая разным звукам, в том числе этому коварному смеху. Правда, изначально таких каверс для попугая не предусматривалось. Но девушка-дрессировщика, гимнастка из того же цирка, Наставила рога своему парню с директором цирка. Тот в результате уволился, запил и начал вымещать свою злобу на несчастном попугае, хотя в чем птица то виновата. Наоборот, попугай даже решил показать, что научился тому, чему хозяин учил. А хозяин учил смеяться. Вот он и засмеялся. Дрессировщик тогда вообще взбеленился, поломал клетку и чуть бедного попугая не убил. Тому чудом удалось улететь, попутно обгадив хозяина. После этого он пару раз прилетал к спящему хозяину и обделывал его, пока тот спит. Но тот был, как правило, пьян и просыпался уже обгаженным. В результате дрессировщик уехал, когда деньги закончились, а попугай остался. Теперь он так периодически и выбирает себе жертву. Прилетает к ней, чтобы обгадить, пока она спит. При этом издевательских хохочет, но убивать животных на нашем острове запрещено законом. Так что он чувствует себя тут вполне вольготно. Поймать же птицу не удалось пока никому. Хотя некоторые пострадавшие проявляли изобретательность, но птичка очень умная и в заведомую ловушку не летит. Братья пока слушали, честно старались не заржать. Но смех вышел через нос и их все-таки прорвало. Обижаться на них я не стал. Если бы это было не со мной, то тоже боржал до упаду. Впрочем, их веселье частично передалось мне. И я тоже невольно растянул губы в улыбке. В конце концов, ничего сильно страшного не произошло. Ожоги от медуз неплохо лечатся в капсуле. И самым главным критерием выздоровления для меня теперь является покой. А на будущее портье еще раз посоветовала мне обзавестись резиновыми тапочками с толстой подошвой, чтобы избежать встречи с морскими ежами и не сталкиваться с медузами. Да уж, последнего тоже как-то не хотелось. Напоследок он посмотрел, как Илья удалил мне все иголки из ран, и настоятельно порекомендовал обработать раны спиртом, потом лимонным соком и, наконец, помазать обеззараживающей мазью. Под конец он посоветовал моим папам внимательно следить за своим сыном. Тут уже я чуть не заржал, глядя на каменные лица моих пап. Как они его там в узел не завязали, непонятно. Ведь самое странное, если бы не усы и борода приехавшего Ильи, то они с Никитой были бы на одно лицо а так их приняли за пару. Ввалившись в домик, мы ржали уже все втроем. Причем отсмеяться не могли, наверное, полчаса. Дальше мне со всей бережностью помогли улечься в капсулу, периодически срываясь на смех. Хорошо хоть не уронили. «Здравствуй, виртуал. Здесь моя удача хоть лучше работает, чем в реальности». В виртуале меня уже поджидали друзья. «Надо думать, ты на форуму не заглядывал». — вполне утвердительно произнес Серано. — Нет, а что? — Да ничего. Просто против нас с курицы собирают крестовый поход. Говорят, что их игровые аватары провисли и не подгружаются. А система им отвечает, что все в порядке, все в рамках игрового сценария. Но к нам в пати пока никто не стремится записываться. Наоборот, требуют от нас инфы, как мы могли такое сделать. И одними из первых и самых мощных на нас насили динозавры. Этим товарищам по зарез требуется информация, как именно мы это сделали. Как ты догадываешься, послать их мы не можем. Пришлось говорить, что все в рамках игрового сценария. И как только задание завершится, так персонажи отвиснут. Хотя по факту мы даже не знаем, отвиснут ли они вообще, или так и будут передвигаться в одном большом теле, мутанта-переростка. ну и это не страшно. Нас начали теребить все кланы. Понимаешь? Все. Кстати, проверь свою почту. У тебя наверняка тоже не слабый ворох писем. Моя почта и правда оказалась забита целой кучей корреспонденций, Причем суть всех посланий сводилась к одному. Скажите, что вы сделали. Дальше были вариации, начиная от «пожалуйста» и заканчивая «иначе мы вас». В общем, мы остались наедине со всеми кланами. Кстати, а ты знаешь, что еще умудрились сделать спящее за время нашего отсутствия? подключился к беседе Грумбараш. «Нет. Они сделали дротики для гарпий. Целый колчан с дротиками. Пытались сделать слуг, но гарпии оказались не готовы к стрельбе из него. Зато с дротиками управляются на ура. Уже даже первую волну куриц угробить успели». «Здорово». «Ага. Если учесть, что до этого они только магией крови работали, криками и когтями». «Как ты думаешь?» Что скажут нам игроки на апгрейд монстров в этом плане? Думаю, не похвалят. Правильно думаешь. Нас и так уже пытались найти парламентера от кланов, пытаясь выяснить, что именно мы сделали с игроками. Правда, Лютик вышел лично навстречу парламентерам и объявил, что если сюда еще кто-то заявится, то тоже исчезнет, как и предыдущие. После этого игроки постарались убраться куда подальше. Но жалобы к админам пошли просто лавиной. Основным лейтмотивом писем является нарушение баланса в сторону фракции Хаоса. Очень не любят игроки терять своего прокаченного перса. Надо думать. Кстати, я вот теперь даже и не знаю, протянулся Рано. Выкладыватели видео о том, что сделал с ними Лютик или нет, он вроде как игроков и так отпугнул, но, с другой стороны, напугать врагов еще разок тоже неплохо. А чего тут думать? Неожиданно взвился громбараш. Я что, зря эту бакханалию снимал? Да я чуть капсулу изнутри не заблевал, пока за этим действом наблюдал. ути пути, какие мы нежные, тут же поддел его равно Видео выкладываем однозначно, принял за всех решение Бармаклей. Тут может оказаться дополнительный отпугивающий фактор. Мало кому захочется попасть в такое чудище страшилище, да и терять своего перса тоже. Так что страшилка заработает на славу. Нас это не вознесет в небеса, но славы нам на игровых просторах добавит. Как результат, к нам повалит поток новичков. Кстати, я наконец уговорил Куницыча стать нашим кадровиком. Да ладно!» Все равно даже хлопнул себя ладонями по коленям от восторга. «Куницыч согласился? Тогда мы скоро развернемся, как динозавры, и никакие курицы нам страшны не будут». «А кто такой Куницыч?» Поинтересовался я. На меня посмотрели с недоумением все три моих друга соклановца. Блин, точно наш главный локомотив клана вообще не ориентируется в мире игровых наемников. Все равно взялся пояснить в своем стиле. Куницыч, это можно сказать легенда наемников. Не ясли легенда, как некоторые, но тоже очень даже ничего. Он, обладая весьма невысоким уровнем, около 60-го, Имеет редкий дар каким-то образом раскопать информацию почти по любому игроку в виртуале. Вытащить всю его подноготную. Кто таков, чем занимается, чем дышит. Как ему это удается, не знает никто. Но его десять тысяч раз пытались заманить к себе совершенно разные кланы. Никому не удалось. И вот теперь он будет у нас кадровиком. А у нас еще и из-за этого неприятности не прибавится? Осторожно поинтересовался Грумбараш. «А нас сейчас из-за каждого чиха неприятности могут поджидать. Так что одним поводом больше, одним меньше. Роль не играет», — ответил Бармаклей. «К тому же сейчас у нас есть какая-никакая защита в виде слухов и опасности лишиться перса. Так что скоро наш клан будет, если не самым многочисленным, то одним из самых многочисленных. Но при этом всех наших соклановцев проверят мощным радаром-прожектором Куницычем». Так что подлянки можно ожидать только в экстраординарных случаях в виде предательства уже действующих членов клана. Кстати, Куницыч обещал привести с собой команду из трех человек. Один башковитый аналитик и два полевых гончих В общем, обычные наемники. Но Куницыч с ними работает давно и привык на них полагаться. Опять же, прирост числа нашего штата нам только на пользу. Есть возражения? Бармаклея ввел нас глазами но возражений никто не высказал. Будем считать, что принято единогласно. Встречу с будущим членом клана подробно обговорили. Ничего особенного придумывать не стали. Пригласили их на место засады. Те обещали шустренько добраться, только просили их не нашинковать, как тех же куриц по ошибке. Добрались они и правда шустро. Еще даже не пришла новая волна куриц, хотя мы их ожидали вот-вот. Двух шустрых гонщих как их окрестил Сирано, а на самом деле игроки обладали классом следопыт, мы отправили искать себе засады в кустах. Те искали довольно долго. Все приличные места были уже заняты либо безликими, либо гарпиями. Наблюдая такую картину, аналитик с ником Никмак только присвистнул. «Если все так, как я думаю, то курицам здесь ничего не светит от слова совсем. Насажать в лесу столько гарпий — «Это же сколько здесь гнёзд расселось!» «Да и потом не слышал я, чтобы гарпии кому-то подчинялись, даже безликим или спящим. Что же их заставило?» «Очень у вас интересно. Я бы даже сказал, мучительно интересно. И мне это все больше нравится. Куницыч, спасибо за наводку. С меня, магарыч «Тю! Тоже мне нашёл повод. Чайник куда-то в левую хазаньку тебя пихал, а в свой же клан, куда и сам почапал!» А ты, парень хороший, умный, тебя не грех и к своим прихапать. Клей, слышь, а чего у вас эти крылатые бабы по кустам шкерится-то, а? Так надо, веско ответил Бармаклей. Для всеобщего хаосского народа. В первую очередь для спящих. Так бы и сказал, несуй свой нос, куда не просить, а то прищемють. Они дальше еще что-то вполголоса переругивались обсуждая дела клана и дальнейшую кадровую политику. Постоянно слышались вопросы о каких-то методах проверки, условиях вступления и времени испытательного срока. Появившийся у меня был вопрос, а действительно ли это лучший кадровик? Испарился сам собой. Тем более, что при переходе на деловую сферу вопроса все его смешки и прибавутки пропадали, и он буквально на глазах превратился в зубра, который вытягивает душу из тебя выясняя то, что ему нужно. Пока что требовались условия приема, и требовались они от Бармаклея, потому трясли нещадно именно его. Я на секунду даже пожалел главу нашего клана. Внезапно Куницыч перевел взгляд на Сирано, и тот, бросив, что ему давно пора, испарился в пещере, словно его и не было. «Как прекрасно, что я с тобой наконец-то познакомился», тут же заняв его место, проговорил Куницыч. Каким он классом обладал, пока неизвестно. Но выглядел пухловатым, довольно высоким человеком. Интересно, внешность он сгенерировал или с реальной своей личности взял? «Взаимно», — вежливо ответил я в ответ. «Та но! ехидно усмехнулся товарищ. «Что, прямо-таки ты обо мне был в курсе и ожидал этой встречи прямо так же, как и я? Я же все-таки не легенда. Мое место гораздо скромнее» в клановых картотеках и пыльных архивах. И сколько из твоих приключений проходили в этих местах? Ни одного? Я так и думал. Скажи лучше, как тебе удается все то, что вокруг тебя творится? Не знаю. Оно как-то само собой выходит. Я тут особо и не при делах. Ну да, ну да. Прямо как то девочка из анекдота. Какая именно девочка, я спрашивать не стал. А он не стал рассказывать. «Да, каждому свое. Кому-то пыль архивов, а кому-то приключения. Но, с другой стороны, мне это хоть платят за работу. А ты на что живешь? Золотая молодежь? Все родители в клювике приносят, а ты только развлекаешься?» Его слова меня довольно сильно задели за живое. Но раскрывать информацию о себе какому-то незнакомому товарищу, пусть он и вступил в клан, не собираюсь. «Не хотел бы распространяться о своей жизни», Как можно корректнее ответил я на его вопрос. «Куницыч, а у тебя не слишком длинный нос для первого дня, довольно нелюбезно поинтересовался подошедший грумбараш. О, все понял, отступил на пару шагов тот и поднял руки ладонями к нам в защищающемся жесте. Трошки спросил, и все Разве же я без понятия? бачу что хлопчик не хочет трекать языком, и шо с того, что я с пареньком за жизнь побалакал? Это ж моя работа. «Твоя работа — собеседовать новых членов клана и принимать их, а не выведывать информацию о старых», — еще более грубо осадил его Грум. Куницыч как-то незаметно испарился, а грум бараш поинтересовался у меня. «Ты как? Может, зря мы его привели? Кикнем?» «Ты имеешь в виду, что выгоним из клана?» «Ну да. Больно шустро он тут стал землю носом рыть. Да и аналитик его тоже с ищейками». Те словно специально на все засады нарывались и пытались выяснить каждое место Лешки. А аналитик все за ними следит. И что-то считает, прикидывает, рассчитывает, анализирует. Не нравятся они мне. Как бы инфу налево не слили. Как думаешь? Вполне возможно. Клею говорил? Не, пока. Так чего тянешь? Когда поздно будет? Наверное, ты прав. Туплю трошки. Тьфу ты. Нахватался уже. Ведь главное, как эта дрянь привязывается, не отвяжешься совсем. А потом послушаешь себя со стороны, мать моя, как я говорю, словно из деревни сбежал. Да тьфу твою мать, почему с, когда из? Не-не, мне с куницей чем общаться, явно противопоказано. Грумбараш куда-то пошел, постоянно отплевываясь, словно съел что-то невкусное. Я же крепко задумался. «Что, если действительно Куницыч — засланный казачок? И что, он так тупо слился в первые же минуты своей деятельности? Бред же! Или у меня уже и правда начинается мания преследования? Кстати, вот я сейчас обитаю в Индонезии. А за чей счет весь этот банкет? Почему-то не спросил ни у кого. Хаус платит и банкует. Так получается, я опять по-прежнему у него на контроле» только поводок стал чуть-чуть подлиннее. Кстати, а где гарантии, что и выбор места обитания был им не предопределен? Что если меня четко соориентировали на новое место обитания? Ведь в разговоре с Никитой я указал, что хочу на остров, а тот мне уже предлагал на выбор. И выбор этот не обладал большим количеством вариантов. Причем самый интересный и наиболее привлекательный оставил он напоследок. И этот последок был всего-то третьим в списке. Можно, конечно, списать данные моменты на банальное слабое знание географии у Никиты, но что-то я в этом сомневаюсь. Кто еще вот так запросто сходу сможет назвать несколько островов в океане на уровне экватора? Вряд ли таких наберется много. Даже я при своем отличном знании школьного курса географии, который совсем недавно подтвердил на экзамене в виртуале, и то не мог так спокойно припомнить, какие острова на какой параллели находятся. Да и Индонезия была расписана прямо идеально под необходимые нам цели. Такое ощущение, что ее изначально выбрали под мое новое место пребывания. Чтобы проверить свою теорию, я даже немедленно вышел из виртуала. Сидящий в плетеном кресле в моей комнате Никита удивленно вскинул брови и встал, отложив книжку, которую читал до этого. «Чего так рано?» Я слышал, все игроки из капсулы готовы сутками не вылезать. А ты не успел войти и уже вышел. «Что ты делаешь в моей комнате?» — поинтересовался я, не намереваясь перед ним отчитываться. «Так охраняю уже. Я охранник, вот и охраняю. Можно даже сказать телохранитель. А то, что порученное мне тело находится в капсуле, еще не значит, что охранять его не нужно. А почему тогда с книжкой? Разве ты не должен следить за безопасностью вокруг?» так скучно же да и внешний круг перед домом под наблюдением ильи а если что- то произойдет с капсулой то это я из книжкой увижу хотя капсулы последних поколений отличаются большой надежностью как я слышал а твоя к тому же еще и бронированная и ничего вроде короткого замыкания или чего то подобного им не грозит кондрат уже прибыл и пока отсыпается илья в другой комнате скоро ему заступать на смену а я в спячку пойду Постоянно глазеть в форточки в поисках снайпера — вообще дурное дело. С этим камеры справляются миниатюрные. Так что у нас все под контролем, и мы работу свою знаем очень даже хорошо. Если хочешь пойти поесть, то это вполне можно оформить, только Илью с собой возьми. Я недавно успел перекусить, а у него на внешнем периметре калории улетают, только свист стоит. Хотя о чем это я? Куда ж ты с такой ногой-то пойдешь? Сейчас схожу в столовую и сам все принесу. Наберу все понемногу. Что-нибудь обязательно выберешь по вкусу. Ты, кстати, как к морепродуктам относишься? У них тут просто шикарный выбор. Я только и успел что кивнуть в ответ на предложение, после чего Илья не дал мне ничего сказать и улетел в неизвестном направлении. Идея насчет перекуса мне понравилась. Тем более, что с утра со всеми этими треволнениями я перекусить так и не успел вылезать из капсулы оказалось трудновато, потому остался пока сидеть в ней придут помогут вскоре уже я сидел и завтракал в присутствии ильи никита теперь был на внешнем периметре как пояснил мне средний брат после того как удалился любезный портье уставивший стол я в моей комнате с привезенного столика Илья помог мне перебраться к столу и мы набросились на предоставленное нам изобилие Паье просил чтобы данная неприятная ситуация никак не отразилось на их отеле, и поэтому готов лично привозить еду к нам в номер, пока не заживет моя нога. Во время еды мы совсем не разговаривали. Только когда я пил сок из каких-то местных фруктов, Илья внезапно сказал, «Мы решили принять местную легенду о том, что мы... Ну, это...» Он немного замялся. «Ну, семья, в общем». От такой новости я даже соком поперхнулся и закашлялся. После чего получил увесистый шлепок по спине, от которого стало немного полегче. Почему? как можно нейтральнее поинтересовался в ответ, меньше будут лезть с докучливыми вопросами, плюс нынче с этими товарищами носятся как списанной торбой, лишь бы никак их права не задеть, так что к нам точно лишний раз не полезут, разве что Никите теперь постоянно придется ловить знаки внимания от партия. Я ему не понравился, наверное, бородатых не любит. Последний он проговорил с легким оттенком грусти, но в глазах его отражался не слабый уровень веселья. Напоследок он даже вздохнул, после чего не выдержал и сам заржал. Я присоединился к нему. На наш смех в комнату заглянул Никита и обиженно протянул. «Вот вы тут ржете, как кони, а мне терпеть, так нечестно. Илья, я требую, чтобы ты сбрил бороду. Мы из нее сделаем фальшивую». И будем носить по очереди. Не-не-не, я на это не подписывался. Борода моя, и я ее никому не отдам. Никита, периметр! Послышался голос недовольного Кондрата из соседней комнаты. Тьфу твою мать! Вот как он всегда умеет не вовремя появиться. Отвлекся-то ведь на минуту. Из комнаты не было слышно ни звука, но вскоре Кондрат присоединился к нам. Глядя на него, довольно сложно поверить что он брат-близнец двух других. Он хоть и похож, но словно старший их лет на пять, даже несмотря на отсутствие таких аксессуаров, как борода и усы. «А Кондрат у нас кто?» — со смешинкой в голосе поинтересовался я. «А он старший брат Никиты и твой дядя», — с улыбкой закончил он. Кондрат никак не отреагировал. «Да, железный человек, никаких эмоций». Он мне на секунду даже безликих напомнил. Те вели себя очень даже похожим образом. Лицо словно мертвое. абсолютная ноль в эмоциональном плане. Причем именно ноль. То есть эмоций совершенно никаких. Ни положительных, ни отрицательных. Он не улыбался, не хмурился. Отчего лицо казалось какой-то безжизненной маской. Что было довольно жутко. Когда мы доели, в комнату вернулся Никита а другие два брата ушли складывалось такое ощущение что меня не охраняют а за мной надзирают от этой мысли даже дрожь пробрала потому свой вопрос я задал уже почти закрыв капсулу никит а я сам выбрал индонезию или ты меня к этому выбору подвел на мой вопрос охранник только усмехнулся и протянул планшет на котором уже запускался видеоролик и оттуда скалилась знакомая кошачья морда хаоса «Твою-то мать!» Но «Здравствуй, братишка. Давненько не виделись. Судя по тому, что ты сейчас смотришь это видео, ты наконец-то начал задавать правильные вопросы и думать логически. Да, просчитать тебя несложно. Ты же не Фрося, дамыч. Вот его вот тяжеловато. Но и то возможно. Вон он как по своей наивности надеялся проследить за своей капсулой. Но это поломать довольно просто». Экранирование коммуникаций, несколько прокси-серверов подключений, дополнительное соединение глушилка на входе капсулы, и никакой сигнал через шлюз не пройдет. Маячок же очень просто экранируется. Всего-то и нужно, что пара листов фольги. Да, ты лишаешься возможности оперативного вмешательства сотрудников в корпорации в случае глобальной угрозы твоему здоровью, но неужто конфиденциальность не стоит этого. Да, и самое забавное, что кроме основного маяка, предусмотренного самой конструкции капсулы, у тебя имелось еще восемь. Представляешь? Восемь. Уж напичкали, так напичкали. От души напичкали. Словно старались каждую свободную полость маяками забить. Самое интересное, что некоторые программируемые и срабатывали при определенных условиях, благо определить их было несложно. При получении доступа к сети они чуть ли не всем кагалам Спешно старались отправить информацию о местонахождении капсулы. Два оказались более хитрыми и отправляли сведения не сразу, а с задержкой. Но и их тоже удалось отследить. Благо, работу скриптов на капсуле заметить можно в процессах. И запуск нового скрипта автоматом регистрируется в системе. Именно для этого нам и нужен был самолет. Мы летали, наворачивали круги и пытались отследить неучтенные жучки. Думается мне, что сняли всех. Впрочем, речь не о том. Речь о твоем выборе. Конечно же, самолет выполнял несколько функций сразу. Транспортировка капсулы, выявление жучков, смена маршрута и направления для запутывания преследователей. Впрочем, не особо обольщайся, что следы удастся так просто замаскировать. Пришлось сделать несколько сложных в исполнении, но довольно эффективных трюков с номерами бортов. Скажи, ты ведь даже не заметил, что взлетал ты на самолете с одним бортовым номером, а приземлился с другим». «Да, честно говоря, я последний момент действительно упустил. Как-то не до того было. Смотрел форум с нашими приключениями, а потом интервью эксперта по виртуалу». «Так вот, вернемся к нашим баранам», — усмехнулся Хаус. «Не подумай, что это я тебя так называю, но доля правды в этом, как ни странно, есть. Так что не обижайся. Но, Шарик, ты балбес». Голова кота Хауса с привычного Неко сменилась на мордочку кота Матроскина. «Но неужели так трудно было догадаться до того, что тебя за ручку отведут куда надо и спрячут от злых дядей?» «Да, ты молодец, начал уже включать мозги. Как оказалось, думать не больно, да?» «Так вот, о чем бишь я? Ах да, думать не больно, думать приятно. Делай это почаще, проблем будет меньше». Если бы ты больше шевелил своими клеточками мозга, то уже давно не участвовал во всем этом фарсе и отказался к чертям от виртуала. Да-да, как ни парадоксально, но, беспокоясь о тебе, я хочу убрать тебя из этой виртуальной ловушки в реальный мир. Прося далеко, да и контракт ты с ними разорвал, но думается мне, что они не перестанут тебя искать. Ведь какой щелчок по носу, а? Дважды я тебя у них из-под носа увел. Да и из этого их доморощенного кукольного театра вытянул. Вот только не говори мне, что ты не понял, что весь этот пансионат, в котором ты обитал, был театром для одного зрителя. Приветливые, ласковые, горничные, тихие, незаметные другие клиенты. Ну, кроме одного, чтобы уж не казалось все совсем подозрительным. Кстати, каков персонаж, а? Ты оценил? Одним своим присутствием он напрочь отбил у тебя желание общаться с кем бы то ни было еще так как его одного и то было слишком много. Молодец парнишка, Оскара бы ему вручил. А охрана? Это же вообще не суразится. Пансионат, где проводятся эксперименты транснациональной корпорации, охраняется какими-то непонятными личностями, которые проповедуют возврат к истокам славянизма вместо профессиональной подготовки. Корпорация. Тебе это слово хоть о чем то говорит? Это значит, что у нее есть своя служба охраны, свои пансионаты, свои секреты, которые охраняются такими цепными псами, что тебе даже и присниться не может. Так вот, эта организация почему-то везет тебя. Тебя. Ведь они знают, чей ты родственничек. И они тебя везут в пансионат, который охраняется ухарями из кружка псевдославянизма. И вот там, конечно же, нет ни одного подсадного персонажа. Даже Фрося, простой бухгалтер, рядовой пожилой дедулька, засевший на своем месте финансист, который никак не сыграет в ящик. И когда тебе понадобилась квартира для съезда из пансионата, она совершенно случайно оказалась у твоего забавного, милого и очень болтливого друга Толика. Да, вот такая глупая череда совпадений и неурядец. Конечно же, именно поэтому ты стал тренироваться с одним из тамошних тренеров. Чисто случайно тебя Толик таскал по всему тамошнему спортивному комплексу. Чисто случайно за тобой постоянно наблюдали тренеры-охранники, которые, конечно же, горой за тебя. И не ни, ни своему руководству о такой мелочи, как просачивание функционала обучения виртуального опыта в реальность. А если ты вытащишь оттуда магию? Как думаешь, сколько пройдет времени до того момента, пока тебя не засунут в пробирки для исследований? Разумеется, по кусочкам» для лучшего и быстрейшего понимания процессов, чтобы уже обкатанную технологию продать государству. За такую технологию все государства будут готовы глотку перегрызть кому угодно. Но, как думаешь, сколько стоит один профессионально обученный маг-иллюзионист в мире, где магии не существует? И я говорю не о тех, кто фокусы показывает, а о тех, кто творит иллюзии. А, чувствую тебя наконец-то проняло. Так вот, голос хаоса давно уже перестал быть веселым и скорее казался усталым, но от этого его слова выглядели еще более жуткими. Весь этот цирк имеет под собой одну простую основу. Ты им нужен. И за то, чтобы ты играл, они готовы заплатить любые деньги. И абсолютно надежных убежищ в этом мире нет. И, возможно, уже сейчас к этому маленькому островку в Тихом океане приближается группа спецназа, имеющая своей целью только одно — защиту интересов корпорации. Или ты по-прежнему думаешь, что у них нет своего спецназа? Когда на кону такие деньги, то для защиты своих интересов можно нанять даже армию одной отдельно взятой страны, причем с легкостью. Итак... Хаус сделал паузу и неожиданно поменял свой привычный вид Неко на вид Амбросия Адамовича. Интересно, это намек? В принципе, по поводу всего, что происходило в пансионате, у меня и так закрадывались сомнения. Так что с этим хаос не удивил. Но что он хочет сказать своим и так? Начну ли я думать? И какого он ждет от меня решения? Сквозь черты Амбросия Адамовича внезапно начали проступать черты Толика. Хаос потихоньку омолаживался, и Амбросий Адамович превратился в болтливого и такого знакомого мне паренька. Да-да, Толик внучатый, а точнее правнучатый племянник Амвросия Адамовича. И так и да, родители его живы и здоровы, хоть и в разводе давным-давно. А вот бабушку свою он действительно очень любит, и она тоже жива-здорова. Нет, его бабушка не дочка Амвросия Адамовича, а племянница. Вот так. А из всех охранников пансионата? «Действительно принадлежит к славянистам только тролль. Да-да, это его официальная кличка. Но ну, ты помнишь того здоровячка, что охранял спортивный комплекс? Радомир не более чем талантливый психолог, хорошо играющий свою роль. Остальные уже из охранников корпорации, но с актерским талантом. Ты спросишь, для чего это все было? Так это тебя банально прощупывали». Твой дед до ухода в Сибирь довольно сильно увлекался славянскими течениями. Вот и тебя решили через эту призму прогнать. А ты, можно сказать, никак на них не отреагировал. Представляешь, как им обидно было. Сколько старались, роли учили, маскарад устраивали. А все зря. Представив себе эту ситуацию, я даже хохотнул. Да уж, занимательно вышло. Но это не снимает главного вопроса. «А, собственно, зачем хаос сейчас на меня это все вываливает?» «Ты сейчас, наверное, думаешь, а зачем я тебе все это говорю? Устраиваю ликбез и тому прочее». «Ответ очевиден. Я хочу, чтобы ты начал работать головой. Мне не нужен брат-труп или брат в пробирке. Я хочу видеть тебя живым. Уж так меня воспитали. Я бы мог тебе сейчас посоветовать срулить с острова и постоянно перемещаться» нигде и никогда не показываясь. И всегда прятаться. Да, это неприятно, но ничего сложного в этом нет. Света белого пока не увидишь, но будешь жив и даже цел. И вот довесок к этому предлагаю тебе попутешествовать. Ты скажешь, а какое путешествие, если я даже в окно не смогу смотреть? И будешь неправ, чертовски неправ. Ведь в окно ты смотреть сможешь, а точнее в иллюминатор. Я предлагаю подводную лодку, вернее, батиска в глубоководного погружения. Впрочем, я не настаиваю, ведь я тоже могу ошибаться. А тебе пора и своими мозгами пораскинуть. Засим позволь откланяться, и остаюсь дожидаться твоего решения». Запись видео закончилась, и на экране пошел белый шум. Я же думал, соглашаться или нет. А как же другие подводные лодки и спутники, что отслеживают субмарины? Да и говорят, у США есть какие-то еще подводные системы слежения. Нет, все же батискаф — не наш выбор, что я и не преминул сказать ожидавшему моего решения Никите. Тот в ответ поздравил с правильным выбором и достал планшет, откуда на меня опять смотрела кошачья морда хаоса. «Подозреваю, что я тебя уже достал. Так вот, отказ от батискафа — нормальный выбор, и он твой». Но оставаться на острове все же не советую. Хотя можешь и задержаться на денёк-другой. Когда соберешься все таки сменить обстановку, подумай о том, чтобы не ограничивать себя в выборе вообще никакими рамками. Это позволит тебе развить фантазию». «Ага, не ограничивать фантазию», — невольно вырвалось у меня. Еще скажи, что можно в космос полететь космическим туристам». «Отличный выбор», — внезапно ответил Хаус прямо с планшета. Чего я совершенно не ожидал. Спрятаться у всех на виду, причем так, чтобы к тебе подкопаться никто не мог вообще. Вот только надо бы как-то залегендировать твои финансы на такой вояж. Да и отправить тебя на космическую станцию стоит вместе с капсулой. А что, если это подать под предлогом испытания виртуальных капсул в невесомости, да еще и в качестве добровольной идеи к корпорации? Только подкинуть эту идею надо в противоборствующий фросе отдел. Вот тогда и может выгореть. А корпорация сама спонсирует твой полет. Прекрасная мысль, братишка. Мне потребуется небольшое время, чтобы все организовать. Так что можешь с острова никуда не уезжать. Все равно корпорация сюда приедет за тобой. И хаос отключился. Это что же получается? Он уже может каким-то образом общаться со мной напрямую? несмотря на блокировку его основного персонажа неизвестно где. Но как? Хаус оставил меня в каком-то диком раздрае из чувств. Наговорил целую мешанину из информации и предложений. Слава богу, хоть не стал меня опять никуда перегонять. Хоть и настаивал на этом. Еще зачем-то требовал не играть. Это уж вообще ни в какие ворота не лезет. Чем мне тогда заниматься? Только прятаться? Какой-то бред. От этого всего даже голова разболелась. Может, и правда не играть, а отдохнуть маленько? В море покупаться? А как же клан, штурм замка куриц, защита пещеры спящих? Нет, от игры я сейчас отказаться не могу. Да и какое море мне сегодня после этого проклятого ежа? Ха, не удивился, если бы хаос и его записал в шпионы корпорации. Ну и что тогда думать? Капсула? вход. В игре мои соклановцы активно обсуждали, как можно использовать гарпии на своей стороне. Никаких толковых идей, чтобы все согласились, ни у кого не было. Потому что, как правило, все они ограничивались внезапной атакой с воздуха и магией крови, которой гарпии владели. Но как и куда ее применить, они не знали. А с гарпиями по этому поводу поговорить не могли. Ну, наконец-то! Тут же воскликнул Сирано. «Явился пропащий, а мы тут уже битый час толкуем о том, как нам использовать птичек, что так внезапно признали тебя своим королем». «Я не их король», — машинально поправил его я. «Да не важно, кто ты для них», — отмахнулся он от меня шляпой. «Хоть верховный бог Кватель. Главное, что они тебя слушаются». «Погодите, а с чего вообще вдруг началась опять катавасия с гарпиями?» Они же вроде были обеспечены дротиками для атаки с воздуха. Видишь ли, тут выяснился один нехороший нюанс. Чтобы попасть в юркую цель игрока с воздуха дротиками, надо их запускать чуть ли не всей стаей. Один зал под стаи, чтобы убить одного игрока, это несколько не те затраты, на которые мы рассчитывали. Нет, если игроки идут одним скопом, то такой маневр вполне оправдан. Но если идут поодиночке то тут практически всегда мимо цели, ведь дротик надо запустить с большой высоты, чтобы он набрал хорошую скорость для пробития. А игроки за это время успевают смыться из-под обстрела. Тут им надо что-то компактное, вроде лука или арбалета. Но только лук вообще не вариант, они им в силу устройства своего тела пользоваться не могут, а арбалеты им чуть лапы не отрывают своей отдачей. Да и по сути опять же одно зарядное устройство. В общем, куда ни кинь, всюду клин. «Может, ты что присоветуешь?» «А почему арбалеты однозарядные? Есть же многозарядные варианты!» Вспомнил я свой трофейный арбалет в одной из сказок хаоса. К сожалению, после сворачивания сказки про Джона Гуда арбалет тоже испарился. А так бы я его тут же показал. «Ну-ка, а вот тут поподробнее!» Оживившись, присоединился к нашему разговору мастер Гронхельм. «Чертеж, сможешь нарисовать?» или хотя бы на словах принцип пояснить. Но, насколько я понимаю, сверху делается магазин для болтов, который является подвижным относительно ложа, и за счет дополнительного рычага позволяет чуть ли не мгновенно перезаряжать тетиву. Ну и, соответственно, делается довольно быстро столько выстрелов, сколько уместилось болтов в магазине. Потом нужно по-новому заполнять магазин, что уже потребует времени. «Точно!» стукнул себя полбуг громбараж. Чукону! Известная же штука. Компактная и эффективная в плане скорострельности. Правда, мощность оставляет желать лучшего, но если болты смазать и ядом, а плечи арбалета сделать блоковыми, то может получиться очень даже убойная машинка. Лицо вроде бы хвастался обширными знаниями в ядах. Это да, тут же подтвердил я. В ядах он очень большой специалист. А я, как его подопытный кролик, настоятельно советую загрузить его изготовлением образца номер 386. Очень интересный эффект дает. Фактически таким макаром мы можем довольно быстро обезвредить всех своих врагов. «Что? Настолько убойный яд?» — с прищуром поинтересовался Сирано. «Не то слово», — эхидно улыбнулся я в ответ, — «не имеет аналогов». Кстати, его бы еще неплохо на всякий случай дополнить параличом. Тут как раз к нашей тесной компашке подошел лицо, но ну и все равно тут же поинтересовался. Лицо! А можешь сварить яду 386 и совместить с параличом в объеме одного бочонка для пропитки болтов для многоразовых арбалетов? На лице эльфа промелькнула слегка растерянная и блаженная улыбка, после чего он повернулся ко мне и проговорил. «Да уж, Лисовик, ты умеешь подбирать друзей. Они явно знают толк в возвращениях». После этого он банально издевательски заржал. Только кивнул на наш заказ и сквозь хохот сказал, что будет готово через пару-тройку часов. «Э, э, лесовик, а что за яд я попросил его сварить? Ведь этот твой совет был, ты же явно знаешь. На поле боя увидишь. Кстати, мы долго еще здесь стоять будем». Судя по всему, нет. Вон уже Лютик к нам идет. «Дорогие друзья!» Голос подошедшего эльфа сочился радостью, отчего всем становилось прямо не по себе. Ведь с Лютиком мы уже успели познакомиться. «Наше стояние у пещеры заканчивается. Многоножка выполнила свою роль и пошла резвиться дальше. Мы ее искусственно направили в сторону замка этих нерадивых игроков из клана, как вы их называете, куриц». «Вот она сейчас там развлекается, увеличиваясь в размерах». «То есть, увеличиваясь в размерах», — с весьма большим подозрением задал вопрос Бармаклей. «Но не могли же мы не оставить своему творению возможности для роста. Поэтому при съедании четверых игроков у нее увеличивается тело». «Твою же мать!» — завыл глава нашего клана. «Мы участвовали в создании рейдбосса, да к тому же похоже вне категорийного». Как бы нам за такие художества не стать врагами кластера номер один? «А чего ты переживаешь?» — с философским спокойствием поинтересовался Серано. «Нас и так-то не очень любили. Зато теперь мы явно станем известны. Плюс мы всегда можем списать это на задание от администрации игры. А те скажут, что никакого задания не было. И кто им поверит после существования Рейдбосса, уничтожающего игроков?» Представляешь, какой с него лут будет? Какие кланы пойдут на него войной? И во что это выльется? Да как бы это ни стало эпическим игровым рейдом. И? А мы квеста-стартеры. Мы запустили эту тварь. Да нас потом на руках будут носить те, кому достанется основной профит с твари. Будут нас клянчить еще хоть раз такую тварюшку забабахать. А если силы давить начнут? То создадим зверушку, но уже из них. «А как мы это сделаем?» «Да никак. Но знать-то об этом никому не обязательно». «Вот вы молодцы!» Лютик даже разулыбался до ушей, показав все свои 182 зуба. Ну или сколько их там у эльфов. Уж больно, они у них мелкие. «Такие вопросы запросто решаете. Как, из кого и когда мы будем делать многоножку? А нас вы спросили? Может, мы не согласны?» «А что еще нам говорить другим двуживущим, когда они скажут, что опять пойдут в вашу пещеру?» Вопросом на вопрос ответил Серано. «Хм, убедил. Так и быть. Можешь трепать своим языком. Тем более Химера получилась просто великолепной. А сейчас мы сворачиваем лагерь и двигаемся вслед за нашим творением. Вы же хотели захватить замок этих куриц? Или уже передумали?» «Что так и сидите на попе ровно и только языками треплете?» «А еще им можно дать алхимические бомбы», — в задумчивости проговорил я. «Чего?» — удивленно спросил Лютик. Остальные тоже повернулись ко мне. «Можно же сделать какие-то алхимические бомбы. Условно, два вещества, которые при смешивании дают большой взрыв, плюс различные поражающие элементы». Заливаем эти два вещества в стеклянную колбу с двумя отделениями. В каждое отделение свое. Вокруг колбы поражающие элементы. При ударе колба разбивается, и вещества смешиваются. В результате большой взрыв с разлетом поражающих элементов. «Хм, молодой человек, а вы же друг нашего ордена, да?» Мягко взяв меня под локоток, поинтересовался Лютик и повел меня подальше от спутников. «Скажите, а как часто у вас появляются такие оригинальные идеи?» «Ну, не то чтобы очень часто, но бывают». «Да, у вас сразу видно неординарную личность. Недаром же наш глава обратил на вас свое внимание. Вы не хотели бы заняться вплотную изучением алхимии? Похоже, у вас к ней талант. Такой оригинальный взгляд на вещи должен быть непременно оценен». «Эй, дедуся!» «Не надо уводить нашего соклановца!» Сирано стоял набычившись и смотрел прямо на нас. Кроме того, рядом с ним выстроились все члены клана, оставив его как бы в центре. Завершали картину Хрюша и Филя. В качестве последнего аргумента над Серано взлетела Каркуша. «Я так понимаю, щегол, ты свое место попутал!» начал хмуриться эльф, отпуская мою руку и полностью разворачиваясь к моему клану. «Лютик!» «А тебе не кажется, что ты забываешься?» Сзади нас появился глава спящих. «Это наши союзники, и не стоит их делать нашими врагами!» «Слушаюсь, глава!» — кивнул в ответ тот, и, развернувшись, исчез в том же направлении, куда тащил до этого и меня. «Простите его, он ученый!» — пояснил глава, словно объясняя этим все его поведение. А идея насчет алхимических бомб довольно интересна, хоть и сыровата. Ведь надо как-то продумать, чтобы они всегда взрывались при падении. А то шлепнется такая в грязь, а стекло не треснет, и взрыва не произойдет. И наоборот, надо подумать, чтобы такие колбы, уже заряженные, не повредились при транспортировке. А то дадите ее гарпии, она ее плюхнет в сумку, та и лопнет» что тогда останется от вас обоих? Так что тут подумать надо, как вашу идею реализовать. Но идея очень интересная, отрицать не буду. Только вот она уже высказывалась неоднократно. Правда, решения так найдено и не было. И уж поверьте мне, за годы моего существования многие алхимики пытались реализовать этот проект, не вышло ни у кого. Но если хотите даром потратить время, дерзайте хотя, может, именно у вас и получится». Последнюю фразу эльф проговорил, уходя в задумчивость, после чего, развернувшись, неторопливо пошел в сторону пещеры. Мои спутники тоже разбредались кто куда. Хрюша и Фили побежали играть в догонялки. Сейчас водил Филя, а Хрюша от него драпал. Каркуша улетела вслед за ними, но думается, что скорее к родственникам, нежели играться с моими четвероногими друзьями. Мастер Гронхельм вместе с Грумбарашем отошли к деревьям и сосредоточенно о чем то шептались. Надо думать о проекте многозарядного арбалета. Сирано и лицо тоже пошли в сторону пещеры. Эльф, ласково приобняв моего друга, что того не могло не насторожить, уговаривал испытать на себе действие запрошенного им яда. Дескать, нехорошо применять на противники неиспытанные на себе средства — «Не будешь знать, чего ожидать в стане противника от применения спецсредства». За ними следовал как привязанный Селестрий. Разговор о ядах не мог его не заинтересовать. Степашка и Бармаклей, к моему дикому удивлению, сели там же, где и стояли, став играть в шашки на щелбаны. От последнего момента мне показалось, что у меня потекла крыша. Мне не давало покоя в этом плане сразу несколько вопросов. Откуда Степашка умеет играть в шашки? как они додумались и договорились до этого. И главное, кем надо быть, чтобы начать играть на щелбаны с троллем, да хоть во что угодно. У него же не пальцы, а железная арматура, двадцатка. При этом они так яростно комментировали ход игры, что я только диву давался. Нет, ладно, еще Степашка понимает то, что говорит Бармаклей, но обратной-то связи нет. Общались они довольно цельно. Неужели идея с шашками была все-таки нашего главы клана? Да нет, бред. Не может того быть. Тем не менее, все разошлись, и я как-то внезапно оказался неудел. Мне было совершенно нечем заняться. Никому и ни зачем не нужен, никто от меня ничего не требует. Я словно оказался в неком вакууме. Это было настолько непривычно, что мне даже стало не по себе. Ведь такое состояние вполне привычно для всех игроков. Они находят в игре развлечения сами, а я... А я всегда был загружен, как ненормальный, и все бежал, бежал, бежал. Тут внезапно груз сняли, и я теперь не знаю, что делать. Хотя, почему же не знаю? Очень даже знаю. Рядом со мной, как всегда, осталось одно непримечательное чудо, сопровождающее меня везде. «Попался, чумодец!» — схватил я, не ожидающего внезапной атаки питомца. «Я внимательно слушаю тебя, хозяин. Чем могу служить?» «Мне нужны все книги по заклинаниям, что у тебя имеются». Долго ли, коротко ли, а именно спустя час угроз и откровенного шантажа, мне удалось добиться своего. Правда, для этого пришлось уйти в пещеру и найти самый затаённый уголок, куда бы не достал ничей любопытный взгляд. И еще около часа изучал все выданные мне книги. Надо сказать, их оказалось не так уж и мало всего около сотни штук заклинания самые разные и боевые такие как шаровая молния проклинающие вроде берсерка отравление ослабление, благословляющие иллюзионные лечащие и многие другие вот только все они были невысоких уровней и не критического эффекта а где армагеддон где массовое воскрешение павших Где чума, что поразит всех врагов разом и тому подобное? Надо думать, что чумодец как-то умудрился их припрятать, иначе я это объяснить не могу. Ведь не могло не содержаться в Великой Библиотеке порядка книг по мощным заклинаниям. И только одно заклинание выбивалось из этой череды мелких поделок былых магистров магии. Заклинание, отрицающий иллюзии. Ох, какое это было заклинание! Просто шедевр! Оно сжирало всю ману мага, при этом требовалось, чтобы резерв был заполнен целиком. Откат сутки, как у печати хаоса, а время действия пока не снимешь. Но самое главное даже не это. Самым главным был эффект твердой иллюзии, заставляющий для всех посторонних мага слиться с окружающей средой. И эффект не только для зрения, но и для запахов, слуха и даже на ощупь. То есть после запуска этого заклинания тут я полностью стану куском монолитной породы, где меня даже гномы не отличат от исходного материала. Просто немного увеличилась стена, ровно так, чтобы это не бросалось в глаза. Конечно же, мой хитрый чумодец уже все заранее просчитал и понял, что не для изучения банальных заклинаний я спрятался в укромном уголке пещеры. Хотя и эту особенность чумодца раскрывать перед кем бы то ни было тоже не стоит. Именно книга в белой обложке которая так долго бегала от охотника за книгами, манила меня. «Хозяин, предлагаю использовать последнее заклинание, которое ты изучил, прежде чем открывать ту книгу». «Хм, подсказка, как мило. Будто твоего намека с заклинаниями было недостаточно». Запуск заклинания проглотил всю мою ману. Но вот на свет, если можно так назвать полное отсутствие света, в самом глубоком закоулке пещеры, была извлечена она. Долгожданная книга, для которой я так долго набирал сознания у всех, кого только можно, ради которой терпел измывательство всех своих учителей и просто тяжелый характер некоторых. О, да! Наконец-то! Книга из кожаного нутра чумаца перекочевала мне прямо в руки. Тот ее даже своим кожаным языком придерживал. Не скажу, что выглядело это эстетично, скорее даже отвратительно но мой положительный настрой сбить это не могло. Я открыл книгу и оказался в черной пустоте. Нет, вот только не говорите мне, что это опять что-то вроде книги Хаоса с его маразматичными идеями и заскоками. Опять проходить через это я не готов. Ну нет, не может же быть такого бреда опять. Это же хрень, хрень, хрень, хрень, не хочу! «Твою мать!» — заорал я. «Да чтоб вас всех грёбаных разработчиков вместе с вашей корпорацией, игрой, богами и книгами расколбасило, перекувыркнуло, плющило и долбило всем, чем только можно, и во все отверстия! Чтоб вас всех раздербенило, растормошило, перекорежило! Чтоб вас всех разодрало так, как не видел еще белый свет!» «Команда свет принята!» от Отчего-то вслух оповестила система и превратила абсолютную черноту вокруг в белую обстановку. «Какие еще есть команды?» «Команда команды принята!» Также вслух подтвердила система и высыпала на меня ворох возможных команд в алфавитном порядке. «Да...» «Судя по всему, разбираться я буду в этом долго и нудно. Пришлось лезть в логи, так как их было просто чересчур много, и все сообщения я просто не успел прочитать. Ну что ж, будем разбираться». Как оказалось... Список команд не такой уж и большой, как мне показалось поначалу. Да и вообще, работа с основными командами меню конструктора заклинаний довольно сильно напоминала DOS, только в голосовом исполнении. Ты даешь команду, тебе в ответ действие или ответ. Задаешь разные параметры у команд, на выходе разные результаты. В общем, все привычно и банально. Могли бы программисты и получше заморочиться, и сделать что-нибудь действительно волшебное и сказочное. Но нет. Зачем? И так сойдет. Все равно этот конструктор никто не увидит. А тут я в хранилище в влез, до да отца прихватил. И нать, пожалуйста, пользуйтесь тем, что имеете. Хотя это я все-таки сварливо ругаюсь. На самом деле инструмент оказался не то, чтобы дико полезным, но в нем можно было компоновать разные эффекты и силы магии. На выходе могло получиться что-то невообразимое. Мало того, тут же можно было увидеть эффект от заклинания и применить его в режиме тестирования на противниках стандартных классов. В общем, я не заметил, как пролетело 8 часов. А я за это время сконструировал несколько десятков заклинаний. Но понял самое главное — мне не хватает знаний. Да-да, несмотря на все мои мучения обучения... Мне банально не хватает знаний об эффектах заклинаний, чтобы предположить, что еще можно впихнуть в волшебный конструктор и чего в нем такое придумать. Пока моим лучшим приобретением является огневой шторм. Это огромный шквал огня, проходящий лавиной. А если натыкается на препятствие, то выжигает их, пока не кончится ману у создавшего или пока не сгорит препятствие. Испытания его заставили призадуматься. Если натыкалась на стену или каменный столб, то шторм заворачивался вокруг него и начинал бесцельно сжигать ненужные препятствия. Но даже при таком моменте это заклинание было невероятно мощным. Правда, и затраты на ману — 500 пунктов на запуск, а дальше зависит от затрат на пережигание целей. Немного покурались в настройках, создал еще один его вариант, который огибает камень, как бы прилипая к нему — Но делает не больше одного круга. Да, пришлось учитывать и то, что заклинание начнет кружиться вокруг одного и того же места. А если может его обогнуть с двух сторон сразу, то и вообще на него не отвлекается. Нет, я, конечно, попробовал создавать и заклинания, вызывающие природные катаклизмы торнадо, цунами, сель, но все они оказались пропорционально вложенной мане. А моих трех с половиной тысяч единиц маны хватало на довольно жиденькую волну цунами, после которой я оказываюсь совершенно пуст. В результате — не заклинание, а пшик. Что-то тут явно не так. Но вот что? Пока понять не смог. Надо будет завтра вернуться к этому вопросу. Сейчас голова отказывается соображать. Выход. Как из конструктора, так и из виртуала. Спать. Как же хорошо просто спать.